Глава 10 Габриэлла. Утром следующего дня я поехала в центральную библиотеку, куда меня позвал мистер Осборн для реставрации необходимых книг. Сегодня пасмурно и идет мелкий дождь. Из-за этого настроение значительно ухудшилось, но уверена, что при любимом занятии я смогу приободриться и не обращать внимания на погоду. Джейн взяла три выходных, чем очень выручила. Эмилий нравится наблюдать за процессом реставрации, из-за чего часто работы прибавляется, поскольку маленькому ребенку становится любопытно все, что есть в руках у увлеченного взрослого. Однажды в Сиднее, когда я реставрировала старую фотографию от пожилой пары, дочка решила сама дополнить пробелы на снимке по временем, и в итоге работы прибавилось. Центральная библиотека на фоне обычных многоэтажек кажется хранилищем богатейших людей города. Оказавшись внутри, не могу оторвать взгляд от мраморных стен и колонн. Высокие потолки и большое пространство среди стойки с ресепшеном не создаёт видимость библиотеки, поэтому при входе распознать в данном месте книжный рай практически невозможно, если побывать лишь на первом этаже». Пожалуй, такой интерьер мог бы подойти отелю или даже опере. На моем пути возникает мистер Осборн. Держа черную папку в руках, мужчина сразу произносит. «Доброе утро, Габриэлла!» Он протягивает папку и сразу направляется к лифту, начиная диалог и вынуждая меня в растерянности следовать за ним. У нас есть необходимая мастерская для реставрации, где находятся нужные инструменты и материалы для работы, а также лампы с нужным освещением и подсветкой. Не успеваю сказать, что взяла инструменты с собой, как мужчина нажимает на кнопку лифта и продолжает говорить с максимально серьезным и профессиональным видом. В папке «Что у тебя в руках» находится список книг, и самые поврежденные из них страницы. Не знаю, как так совпало, но именно эти страницы были одними из любимых фрагментов миссис Диксон, поэтому в копии завещания, приложенном в конце файла папки, она просит, чтобы ты их прочла, пока занимаешься поставленной работой в течение недели, хотя я уверен, что времени необходимо больше семи дней. Лифт останавливается на третьем этаже, и мы выходим в огромный зал с гигантскими стеллажами, полностью заставленными книгами британских писателей XVIII века». «Также должен предупредить», — спокойно проговаривает он. «Человек, которому достались эти книги, хочет присутствовать во время процесса восстановления». «Не скажу, что удивлена, поскольку каждый хочет удостовериться в профессионализме работника» который берет на себя подобную ответственность. Детали очень важны не только в жизни, но и в работе. Разумеется, но должна предупредить, что я плохой собеседник, когда дело касается работы. Мистер Осбор не придает значения моим словам и достаточно неожиданно останавливается перед крошечной дверью, так что я чуть не врезаюсь в его спину. Без лишних слов он кивает на дверь и пропускает меня вперед, пока сам быстро уходит. Раньше он казался более дружелюбным, а сейчас же выглядит каким-то закрытым и чрезмерно серьезным, прямо как его сын. Возможно, я слишком критично рассматриваю поведение мистера Осборна, так как не стоит забывать, что совсем недавно он потерял родственника и теперь должен продолжать жить и работать во благо себе, как это происходило и раньше. Выкинув из головы лишние мысли, Открываю дверь и захожу внутрь просторного помещения с кучей света. Несколько столов стоят прямо напротив большого окна. Рядом находятся тумбы, в которых, я предполагаю, находятся инструменты, бумага и прочие необходимости. Скинув сумку, снимаю пальто и вешаю его на вешалку рядом с входом. Пожалуй, мой главный минус заключается в том, что мне нужно время для того, чтобы привыкнуть к обстановке. Нужно пошариться по ящикам и разложить все таким образом, чтобы я смогла свободно ориентироваться в пространстве, что и произошло спустя сорок минут. Первую книгу из списка нахожу в стопке на столе. Роман Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества» потрепался у корешка. И это никак не удивительно, поскольку книга принадлежит тиражу первого издания 1967 года. С осторожностью начинаю выполнять работу скальпелем, и тогда время просто исчезает за успокаивающим занятием. Большинство студентов часто сдавалось, когда дело доходило до обработки мелких деталей. Признаюсь, и у меня порой начинают трястись руки от страха. «Сделать еще хуже». Но если бы не этот страх, практика проходила впустую и не давала возможных результатов. Пытаясь не совершить ошибку, мы теряем время зря, поскольку могли совершить несколько других и вынести из этого ценный урок. «Эй, труженица!» Голос Джиджи -Джи вынуждает подскочить и резко обернуться к открытой двери. «Ты меня до чертиков напугала, Джик! Вообще-то я только что поругалась с девушкой на ресепшене, так как она категорически настаивала на том, что с едой в читательный зал вход запрещен. Но я все равно прошла и отыскала Осборна, чтобы тот сказал, где ты творишь свои чудеса. Девушка проходит внутрь и ставит на стол два бумажных пакета, от которых исходит приятный аромат еды, благодаря чему желудок издает жалостливый звук. На часах уже половина второго. «Чудеса?» – переспрашиваю я с улыбкой. «Теперь ты это так называешь?» После того, как я забросила университет и автоматически стала директором благотворительного фонда, реставрация со стороны выглядит как волшебство, хотя это странно. Джей дует губы и опускает взгляд на отложенный мной скальпель. «Хочешь попробовать?» Решаю предложить я, заметив явный интерес девушки. «Ну нет», — серьезностью произносит она. «Если притронусь, твои труды станут напрасными». «Не говори ерунды». Поднимаюсь с места и отодвигаю стул в сторону Уитмар, как бы предлагая сесть. Джиджи -Джи была способным учеником. Мы долгое время соревновались в прогрессе, когда учились на одном факультете. Поэтому я, как никто другой, Знаю о возможностях этой девушки, способной, кажется, на любую работу. Некоторое время она отказывается, прикрываясь плохой памятью, но в конечном итоге все же присаживается за рабочее место и оглядывает листы, которые я уже подготовила к чистке. Худые и изящные пальчики с осторожностью берут скальпель, и я решаю отойти в сторону, чтобы подготовить необходимую бумагу для замены поврежденных участков. Если она сделает что-то не так, позже я это исправлю, не говоря ни слова о том, что это что-то выполнено неправильно, хотя я уверена в «Джи». Нельзя забыть то, что когда-то приносило удовольствие. Спустя несколько минут замечаю, что девушка переходит с одной страницы на другую. умело очищая скальпелем поврежденные участки на бумаге. А как только поднимается с места, довольно улыбается, бегая взглядом по различным инструментам, словно вспоминая, как подобные находились в ее руках во время учебы в университете. Умиротворенность на ее лице говорит сама за себя. Не нужно иметь скрытых способностей, чтобы залезть кому-то в голову, ведь достаточно всего-навсего посмотреть в глаза или на мимику, которая не выдает разве что талантливых актеров. «Почему ты не хочешь вернуться к учебе и до конца освоить учебную программу?» – спрашиваю я, внимательно смотря на брюнетку. «Не обязательно работать реставратором 24 часа в сутки, если брать заказы на дом, при этом занимаясь основной работой». Разорваться на части, чтобы заниматься двумя делами одновременно? Иногда у человека просто не хватает смелости бросить то, что уже начато. То же самое у меня с фондом. Не хочу ставить под угрозу бизнес бабушке, зная, как сильно она вкладывалась в него и как сильно хотела передать это мне. Фонд всегда имел значение. Я росла с закрепленной мыслью об этом суждении, поэтому все остальное уходит на второй план. не имеет никакого значения. «Ты так думаешь, но все равно считаешь это несправедливым», — решаю прямо сказать я. «Вероятно, тебе не понравится мой взгляд со стороны, но при учебе в университете я часто думала о тебе исключительно как о конкуренте, хотя видела желание в глазах заниматься именно реставрацией. Конечно, у тебя был азарт, чтобы утереть мне нос», Но то, с каким трепетом ты относилась к работе, невозможно вызвать простым соперничеством. Твоя бабушка хотела передать дело всей своей жизни тебе, но вряд ли она одобрила работу, которой не лежит душа. Все те, принадлежащие ей слова в фонде, шли от ее души, пока ты внимала и принимала то мнение из-за любви к родному человеку. Но это никак не обозначает, что миссис Уитмор пыталась тебя перенастроить». Что если при разговорах о благотворительном фонде она увидела восхищение в свою сторону и перепутала его со страстью внучки к ее делу? — Бабушки давно нет, поэтому этот вопрос останется без ответа. С грустью, но с выдержкой произносит Джи. — Фонд по праву принадлежит мне и является памятью, так что я точно не брошу его на произвол судьбы, а тем более не отдам кому-либо из родственничков. желающих поиметь с него лишь выгоду. Джиджи -Джи не так приняла мои слова, как бы это хотелось мне, поэтому решаю прекратить разговор, чтобы не настраивать девушку против ее твердых понятий. Если человек полностью стоит на своем, стоит умыть руки и прикусить язык, иначе разгорится конфликт, который можно было избежать. Усевшись на диван, разместившийся рядом со шкафом, где находятся разные виды бумаг в рулонах, мы разговорились, занимаясь ланчем, и тогда я все же решила спросить подругу. «Ты знала, что Кроуфорд купил мой дом? Почему не сказала?» «Хотела, но...» Она опускает глаза и приоткрывает губы. Несколько секунд длится молчание. «Когда я узнала, что дом купил именно он, прошло около четырех месяцев, так как особого интереса знать... кто именно приобрел его, не было. За неделю я узнала о твоей беременности от Саймона, поэтому твердо решила придержать эту новость, пока вовсе не поняла, что лучше тебе не знать об этом. «Не сердись на Саймона. Он сказал о беременности, придерживаясь в то время лишь рабочей стороны, а не личных отношений. Я знаю, как сильно вы сдружились». «Я теряюсь». «Выходит, ты знаешь, кто отец Эмилии?» «Да». Мы не заходили к разговорам о моей беременности, а как только Джиджи -Джи прилетела в Австралию по работе, она впервые увидела младенца и разыграла сцену неожиданности, хотя знала об этом за счет Саймона. «К сожалению, я не знаю, злиться мне или восторгаться. С другой стороны, я рада, что моя жизнь целых четыре года никак не касалась Кроуфорда. А с другой, становится обидно за себя из-за неведения происходящего». Еще и Саймон оказался шпионом, докладывающим обо мне все подробности. «Но я никому не говорила об этом, клянусь», — продолжает девушка. «Это касается только тебя и Дариана, поэтому в голове не возникало даже мысли, чтобы рассказать об этом даже Джейн. Она на протяжении нескольких лет пыталась выведать, что у тебя происходит ради него». Я моментально поднимаю глаза на подругу, из-за чего та резко умолкает. опуская глаза и закрывая рот рукой. «Ради кого?» — переспрашиваю я, чувствую тяжесть в затылке, словно только что меня ударили по нему битой. «Джиджи, ради кого?» «Ради Дорианна, Габи», с трудом произносит она. «Как Кроуфорд и Джейн вообще связаны? Зачем ей выведывать информацию?» Уитмор с усталостью опрокидывает голову назад, но, закрыв глаза, все же начинает говорить. Подробности я не знаю, но когда Джей начала расспрашивать меня о конкретном месте твоего нахождения, я просто почувствовала подвох и попросила одного человека последить за ней. Это произошло примерно несколько месяцев назад. Разумеется, приходилось думать, что я накрутила себя из-за усталости и некоторых рабочих проблем». Но затем тот, кто следил за Джейн, предоставил мне адрес, куда та часто заглядывала после работы. Она оставалась в том месте с ночевкой несколько дней в неделю. «Черт, Габи! Это частный дом Дориана! Я понятия не имею, что тебе говорить, так как мне самой паршив от всего этого!» «Не может быть! Ты хочешь сказать? Я ничего не хочу сказать!» — срывается Джейн. Мне уже осточертело находиться в этой драме, которая меня даже не касается, понимаешь? Я изо всех сил пытаюсь содействовать, оставаясь хорошим человеком, делая все, чтобы помочь. Но в итоге практически каждую ночь после большой проделанной работы чувствую себя покровителем грёбаных тайн, к которым даже не отношусь. Все это жирает меня изнутри, Габриэлла. На глазах брюнетки появляются слезы. Я нахожусь в шоке от догадок, но вместо того, чтобы продолжать думать о Джейн, как о предательнице, решаю поддержать Джиджи. -Джи. Я и подумать не могла, как сильно это может сказаться на ее состоянии. Ведь хранить чужие тайны равносильно жертвоприношению части разума, которая уже принадлежит не только тебе, но и людям, просящим об этом хранилище. «Прости меня!» Произношу я, когда отрываю ладони от ее лица, чтобы взять их в свои руки. «Джиджи, -джи, я правда ценю все то, что ты для меня сделала. Если бы не ты, я бы просто осталась никем в родном городе. Ты замечательный человек, раз так долго пыталась оставаться на стороне того, с кем долгое время приходилось вести борьбу в учебе, за сердце когда-то любимого человека». «Немногие способны преодолеть в себе это. Но ты смогла. Ты сделала для неприятного тебе человека столько, сколько бы даже самый ближний не смог. И я безумно благодарна тебе. Прости, что оставлял твои поступки без внимания. Я очень благодарна тебе, Джи». Эти слова не могут передать ту благодарность, ведь я должна была выразить их намного раньше, а не сейчас, когда девушка находится в таком унынии? С трудом улыбнувшись, она все еще тихо плачет, вытирая скатывающую одну за другой слезу, уже намокшим рукавом кардигана. Некоторое время тихо наблюдаю за ней, а сама внутри чувствую злость и желание выяснить все до мельчайших подробностей. Если Кроуфорд узнает о моем ребенке через Джейн, Я приложу всевозможные усилия для того, чтобы остаться в стороне вместе с Эмилией. К шести вечера я перестала думать о Джейн, но это никак не обозначает, что мне стало легче. Часто повторяю себе, что при возвращении в дом подруги я сразу с порога начну неприятный расспрос, невзирая ни на какую скромность или тактичность. Если дело касается моего ребенка, Я не буду придерживаться теориями о дружбе, но и давить также не собираюсь. Выполняя очередную работу, оборачиваюсь к двери на голос мистера Осборна, который становится у входа. — Габи, мы пришли, чтобы ознакомиться с началом работы. — С вдохновлением произносит он. — Дориан, прошу. — Черт, черт, черт! Мистер Осборн пропускает молодого человека внутрь, Я сразу отворачиваюсь, чтобы не встречаться с ним взглядом. Видимо, сегодня все против меня. Проблем с реставрацией не возникает. Габриэла уже разобралась с материалами и оборудованием. Мистер Осборн, сам того не понимая, создает мне другую проблему. Гораздо серьезнее какого-то оборудования. Не поворачиваясь к мужчине, делаю вид, что продолжаю работать. Хотя мысли в данную минуту совсем не о ней. «Все отлично, мистер Осборн!» Тут же отвечаю я. «Ну и хорошо. С вашего позволения я, пожалуй, вернусь к неотложным делам библиотеки. А вы здесь сами разберетесь». Дверь хлопает, и я осознаю, что осталась одна в клетке со зверем. Скинув подбородок, продолжаю работу, не обращая никакого внимания на блуждающего по помещению человека. Его шаги едва слышны в тишине, Но мне кажется, что я слышу даже тихое дыхание, принадлежащее когда-то близкому другу. Внутри вновь возникает злость. Злость от одного лишь присутствия его рядом, хотя между нами приличное расстояние. «Именно об этом ты когда-то мечтала, не так ли?» Прерывает тишину хриплый голос. «Куча заказов, стабильная зарплата». «Должно быть, мистер Осборн запамятовал». Перебиваю я, продолжая реставрацию. «Во время работы я предпочитаю не разговаривать». «И не смотреть», — с наглой усмешкой произносит он. Кожаный диван издает легкий звук, по которому определяю, что парень сел в него и наверняка пристально смотрит в мою сторону, поскольку появляется чувство нарастающей неловкости. Помещая листы под пресс, продолжаю свободно двигаться по своего рода студии, не обращая внимания на парня, разместившегося на диване. Краем глаза замечаю, что он побрился, но теперь на гладкой коже имеется шрам, который Кроуфорд наверняка получил за счет той аварии, о которой рассказывала Джейн. Его руки расслабленно помещены на спинку дивана, и даже этот, казалось бы, никчемный момент побуждает раздражение за какую-то жалкую долю секунды». Надеюсь, он поймет, что разговора между нами не состоится и уйдет, оставив меня в покое. «У тебя есть дочь», — проговаривает он спустя примерно пятнадцать минут молчания. «А кольца нет. Не замужем?» Выпрямив спину, демонстративно продолжаю работать. Его, разумеется, это не останавливает. «Она очень похожа на тебя». Младше того возраста, когда мы впервые познакомились. Но я помню детские фотографии из альбома. Цвет волос, профиль лица, сдернутый нос, губы. Глаза тоже янтарные. У меня карие глаза. С безразличием сообщаю я. Видимо, ты перепутал их с какими-то другими. Легкий смешок заставляет пожалеть о своем ответе. Люди не любят, когда их игнорируют. но как только понимают, что разговор не клеится, сами отступают от задуманного. Человеку нужна взаимность. Я долго размышляла о дружбе, любви и поняла, что всем правит исключительно взаимность. Взаимность — это и есть любовь и дружба. — Вряд ли, — продолжает Кроуфорд. — И я пока не нашел ни одного человека с такими. Он умолкает, но через несколько секунд продолжает. «Глазами, как у тебя!» В голову приходит мысль, которая является полезной или абсурдной, но решаю ухватиться за нее, желая узнать правду. Если между Джейн и Кроуфордом что-то есть, девушка может тщательно скрывать это или же выкрутиться таким образом, что я поверю подруге и усомнюсь в словах Джиджи. «Сейчас, пока этот человек находится здесь, мне выпадает хорошая возможность». Узнать правду, увидев все собственными глазами. При их неожиданной встрече я смогу увидеть реакцию, и тогда все станет понятно. Но где гарантия, что Кроуфорд не сказал Джейн, где сейчас находится? Нет, идея не гарантирует успеха именно по этой стратегии, поэтому даже не буду пытаться приводить ее в действие. Ближе к восьми часам молча собираю вещи и направляюсь к выходу. Все эти оставшиеся два часа Кроуфорд молчал и тихо наблюдал за работой, чем услужил. Надеюсь, теперь парень понял, что никаких разговоров со мной ждать не стоит. «Разве рабочий день у работников в библиотеке не заканчивается в 9 уточняет он, когда рука касается дужки двери. «Сейчас лишь пять минут восьмого. Мистер Осборн войдет в мое положение». Холодно отвечаю я. но не успеваю вступить за порог из-за хрипловатого голоса. «Не мистер Росборн является твоим работодателем, Габи, а я. Хоть покойная миссис Диксон напоследок и попросила заняться реставрацией именно тебя, это не обозначает, что рабочий день заканчивается тогда, когда ты сама этого пожелаешь. Ведь именно я оплачиваю твои старания». Поскольку у тебя есть достаточно маленький ребенок, так и быть сегодня можешь закончить раньше, но к следующим рабочим дням это никак не относится. До завтра. Таращась на него с нарастающей злобой, топчусь на месте, но затем все же срываюсь, покидая студию, громко хлопнув дверью. Подумать только, какое невероятное благородство таится внутри этого сказочного кретина». думающего, что люди и шага вступить не могут без его разрешения. Да если бы я знала, что именно Кроуфорд унаследовал все те книги, никогда бы не согласилась на их реставрацию. Никакие бы деньги не смогли меня заставить взяться за это и вернуться в эту чертову яму под названием «Общение» или «Взаимодействие с Дарианом Кроуфордом». Если бы не мое хорошее отношение к миссис Диксон, и некое чувство долга перед этой прекрасной и доброй женщиной. Я бы отказалась от реставрации. Но смысл в том, что даже в огромном завещании присутствуют мое имя и фамилия. По возвращению в квартиру Джейн замечаю милейшую картину. Среди раскиданных игрушек на полу и диване, в обнимку рядом со спящей дочерью, также мирно спит Джейн. Их умиротворение словно рукой снимает все то раздражение и презрение, поэтому быстро накидываю на спящих девочек одеяло и направляюсь в ванную комнату, из которой сразу ложусь в кровать. Рассматривая страницы, часто поглядываю на время, к которому должен явиться Крофорд. Через мистера Осборна он передал, что будет являться сюда сразу после своей работы». а именно к шести часам, чтобы нервировать меня своим видом. Из-за вчерашнего я совсем забыла, что Джейн связана с ним, поэтому даже утром опаздывая, мне не удалось поговорить об этом с подругой. Хочется, чтобы всему было разумное объяснение, поскольку очередной раз разочароваться в человеке я просто-напросто не хочу. Не хочу вновь проходить через предательство и терять того, с кем приходилось быть в трудные минуты. Что, если все происходящее всего-навсего ошибка, по которой должна произойти еще одна неудача? Когда рядом оказывается Кроуфорд и берет одну из книг, подготовленную к реставрации в руки, выхожу из мыслей. Худые пальцы с нежным трепетом начинают перелистывать одну страницу за другой, пока серые глаза медленно скользят по строчкам написанного текста. «Мне нравится одна строчка из «Пелем» или «Приключения джентльмена», — сообщает он, продолжая листать страницы с проницательным взглядом. «Люди стремятся к тому, чтобы быть источником величайшего счастья, а если это невозможно, то величайшего несчастья тех, кого они любят. Это слишком жизненно, как по мне. Другим со стороны легче судить об ошибках или принимать решения». касаемо этого человека, но понять всегда сложнее, чем сделать вывод. Делая что-то плохое, этот человек не всегда понимает, что руководствуется гневом. Гнев имеет свойство проходить, только вот та ошибка никуда не уйдет. За любым действием закреплено последствия, равносильно этому действию. С равнодушием сообщаю я. К сожалению, оно не всегда эквивалентно. Могу ли я быть уверена, что этот разговор касается нас? Прошло слишком много времени, чтобы я продолжила понимать того, с кем раньше общалась. Ведь раньше все было по-другому. Я имею в виду тогда, когда мы с Дарианом еще не перешли черту дружбы. Тогда все действительно было великолепно, и я знала его лучше, чем кто-либо другой. Но сейчас вам не есть лишь туман далеких воспоминаний. Засмотревшись на его руки, все же поднимаю взгляд и встречаюсь со знакомыми серо-зелеными глазами. Они проницательны. Проницательны, как никогда. Но, к сожалению, уже не являются искренними или манящими. Видимо, они потеряли хватку. Повернувшись к разложенным на столе листам, продолжаю распределять страницы. Но на душе становится пусто и грустно. Можно было бы подумать, что все это происходит из-за сожаления к парню. Но это несколько другое. Мне грустно от того, что хороший человек запросто может стать плохим. Для этого не нужны веские причины или события. Да и от других это также не зависит, поскольку у каждого из нас своя голова на плечах, и у каждого есть выбор. Непроизвольно усмехаюсь и отрицательно качаю головой. Если бы кто-нибудь пять лет назад смог сказать мне, что лучший друг станет моим врагом, а человек, которого я терпеть не могла, станет другом, я бы от души рассмеялась и сказала, что у него явные проблемы с головой. У каждого была бы подобная реакция, ведь сомневаться в тех, кого по-настоящему любишь, невозможно. Как можно сомневаться в том, кто во время дружбы душой становится таким же, как ты, «Что тебя так рассмешило, Габриэлла?» Его умиротворение в голосе моментально улетучивает мои мысли, и те просто исчезают. «Можно сказать, что в тебе ничего не изменилось с нашей последней встрече. Мне нравится, что ты все та же, хоть и аккуратно скрываешь это от меня, создавая видимость другого человека. Понимаю, почему ты это делаешь. Понимаю и не осуждаю». Эти слова становятся последней каплей для спокойствия, которое я пыталась показать. «Неужели?» – спрашиваю я и оборачиваюсь всем телом в сторону Кроуфорда. «Позволь спросить, за что именно ты меня не осуждаешь?» Беру небольшую паузу, но как только вижу, что собеседник собирается ответить, взрываюсь и поднимаюсь, тем самым встав напротив него в одном лишь шаге. «Это риторический вопрос». Ты глуп, если считаешь, что смеешь произносить слово осуждение, хоть как-то обращаясь ко мне. Сейчас я уже ни капли не удивлена в твоей наглости и безразличии после всей той боли, которую осмелился причинить. А теперь пытаешься заговорить со мной. Мне плевать на тебя с того момента, как ты испортил мою жизнь. А именно, с того момента, когда мы встретились. Я ненавижу тебя так сильно, как только это возможно, Кроуфорд. Становится легче. Я процедила это так, словно не употребляла воздух во время произношения. И теперь мне наконец-то легче смотреть прямо в глаза напротив. Несколько секунд я часто дышу, а когда прихожу в себя, понимаю, что в самоуверенных глазах парня вижу уныние и блеск потерянности. Сейчас, когда я могу рассмотреть его, замечаю всю ту же красивую внешность, украшенную шрамом. хотя бы для одного из яна Но он не портит той красоты, которую имеет Дориан. Темные волосы взлохмачены, желваки ведут игру, оправдание которой ранее я могла найти в два счета. Но не сейчас. Пухлые губы сомкнуты. Неожиданно Кроуфорд делает шаг назад, слегка покачиваясь. Затем еще шаг, еще, пока не разворачивается и не уходит из студии, не закрывая за собой дверь. Тишина давит, но мне не жаль тех слов. Я действительно жалею, что в моей жизни появился такой человек, как Дариан Кроуфорд. Дариан Три года назад, когда пришлось узнать о продаже дома Мартонов, все связи ушли на то, чтобы попытаться найти ее, хотя до конца сознание находилось под действием того сильного препарата. Он спасал меня от мыслей, боли и лжи. но, естественно, не решал проблем, которые скапливались, пока переливались из одной мелкой в более крупную. На тот момент все казалось естественным и правильным, ведь разбираться в том, что считаешь правдой, нет смысла. На реабилитации было хреново. Я буквально чувствовал, как каждая клеточка моего тела медленно разрывалась на части и гудела после этого самого разрыва. Каждый раз, как только мозг осознавал, что на больничной тумбочке нет пузырька со знакомой синей этикеткой. Именно в момент ломки человек может осознать, что зависим, но не для продолжения лечения, а для требования необходимого вещества. Ни одни успокоительные, после уже излюбленного, меня не брали, поэтому ломку я прочувствовал в адских муках, в которые загнал себя сам. Когда ты долгое время остаешься в четырех стенах с самим собой, ты встречаешься со злейшим врагом, которого только можно придумать. Он причиняет физическую и моральную боль, способную сломать человека изнутри. Меня выворачивало каждый день, пока я не сдался и не перестал думать об истинной причине этого недуга. Вернувшись домой, пришлось проникнуться всем тем, что я сильно туманил препаратом. История с Габриэлой никак не выходила из головы, но оправданий для себя самого я даже не пытался искать. Картины нашей последней встречи были смутные. Хотелось разобраться во всем и поставить точку для создания нового и светлого продолжения. Но мы имеем время, которое безжалостно имеет нас. Вместе с новостью о продаже дома я узнал об исчезновении Габи, что буквально сводило с ума. когда велись поиски, не приводящие абсолютно ни к чему. Она словно сквозь землю провалилась, и это вынуждало сознание из раза в раз погружаться в нарастающий страх и беспокойство, сводящее нервную систему в могилу. После нескольких рабочих дней я приехал к родителям, чтобы поздравить их с годовщиной свадьбы. В гостиной оказалось тихо и пусто. Не было даже Кайлы, которая обычно бродила по первому этажу, занимаясь мелкими поручениями от мамы. Поэтому я опустил букет голубых роз таким образом, что бутоны едва не касались пола. И поплелся по лестнице в поисках матери и отца. Поначалу я думал, что они могли уехать в ресторан или куда-нибудь еще для празднования. Однако, услышав материнский голос, доносящийся из кабинета отца, понял, что они все же решили побыть дома. «Себе стоит надавить на Нейпера!» — громко проговорила мама, пока я поднимался по лестнице. «В конце концов, кто является владельцем салона? Ты или этот нахал, думающий о себе неизвестно что?» «Ты прекрасно понимаешь расклад вещей, Эндрия. Нейпер уже больше года является нашим сторонником, будучи главным конкурентом. И я не могу расторгнуть договор на сотрудничество, зная, какие силы ушли на это соглашение. Дариан верит ему, значит, и я верю. Останавливаюсь. Дариан верит, словно передразнивая, говорит мама. Дариан всем верит. И что с того, сколько раз он ошибался в людях и ставил под угрозу нашу репутацию? Из-за его лечения... На меня каждый раз обращаются взгляды незнакомцев, которые так и говорят. «Мать больного! Только посмотрите!» Это еще я не вспоминаю случай с той девчонкой. Хорошо, что она пропала. Проблемы меньше. «Как ты можешь так говорить, Эндрия?» С разочарованием спросил отец. «Габриэла росла на наших глазах. Она никогда не желала никому зла». и постоянно поддерживала Дориана. «Перед тем, как стать воровкой и обманщицей? Да, я все помню, не смотри на меня так!» Наступила минутная пауза, а спустя несколько коротких мгновений послышался скрип кожного кресла и тяжелые шаги, по которым я предположил, что отец поднялся. «Воровкой и обманщицей!» Без особого энтузиазма повторил мужчина. «Именно это я и сказала, Клиффорд. Я считаю, что мы поступили неправильно, и нужно было вызвать полицию, чтобы те хоть как-то повлияли на жизнь этой наглой девчонки. Хотя... расклад на сегодняшний день меня полностью устраивает. Возможно, именно из-за нее твой сын стал самым обсуждающим наркоманом в городе». «В тебе слишком много желчи, Андреа». «Думаешь, я не знаю, кто настоящий злодей во всей этой истории с ожерельем?» Мышцы лица напрягались каждый раз, когда разговор родителей касался Мортон. «Мне плевать, что они говорят и думают обо мне, поскольку большинство слов, сказанных плохо, являются жесткой правдой, которую нельзя в себе оправдывать, пытаясь оставаться хорошим». Разговор продолжает отец. На днях у меня было достаточно серьезное дело в организации званого ужина в одном из лучших ресторанов города. Ты много раз говорила, что терпеть не можешь итальянскую кухню. Но, на удивление, одна из твоих работ висит на стене в качестве декора и даже имеет автограф. И что в этом такого? Когда дело касается работы и денег, у меня нет никаких предвзятых отношений. «В конце концов, я же не зайду работаю?» «Разумеется, дорогая. Только в этот же день, когда я сообщил тебе о том, что задержусь, в зале этого же ресторана при выборе основного зала для встречи, я увидел тебя в сопровождении достаточно молодого мужчины». Наступила пауза в несколько секунд. «Имя Карл Кертис тебе ни о чем не говорит». «Что за нападки?» — взбунтовала мама. — У меня просто появилась встреча с новым покупателем, желающим приобрести мои работы. А этот ресторанчик был его идеей, от которой было бы очень невежливо вратить нос. И как часто встречи с покупателями заканчиваются дешевыми мотелями пригорода. Перед глазами все поплыло, но это состояние продлилось совсем недолго. словно являлась каким-то побочным эффектом на вопрос отца. «Какие еще мотели?» — возразила мама. «Что за выдумки необоснованные обвинения?» «Эндрия, сейчас ты сама роешь себе яму». «Спокойно», — сказал отец. «Ты предала наш брак, сломала дружбу между Дарианом и Габи, когда решила подставить ее из-за того, что та все знала». «Бред!» «К сожалению, нет». и избавилась от одного свидетеля своих похождений налево. Но в тот вечер у забегаловки, в которой работала Габриэлла, она была не одна, а с Дэвидом Джекинсом. Благодаря ему я понял, что все слова девочки были правдой, а ты пыталась остаться в безопасности и подстроила все так, чтобы выйти сухой из воды. Было глупо после обвинения в измене продолжать встречаться с любовником, Эндрия. «Да я вообще не знаю никакого Джеккенса!» Он тоже не сразу понял, о ком я говорю, но как только увидел фотографию, подтвердил, что ты была с каким-то парнем в тот вечер и говорила с Габриэллой. Хорошо, что после расставания некоторые молодые люди готовы говорить правду о достаточно серьезных вещах. Именно Дэвид поставил точку в моих догадках, хотя выйти на него было удачей. После этих слов решаю показаться в дверном проеме. Но родители не сразу меня замечают. Отец отодвинул полку в столе и достал из нее несколько фотографий и сумку, точно такую же, как однажды я подарил Габи. «Сумку привез курьер перед началом того вечера», — сообщает отец. «Ты не была с ней во время приема и вообще никогда не брала с собой, хотя этот бренд является твоим любимым. Удивительно, но на камерах рядом с кабинетом Габриэла вышла из него без сумки. Мне стало любопытно, как она оказалась у Джиджи, поэтому недавно мы с ней поговорили. «Она уже давно настроена против меня?» «Выходит», — решил вмешаться я, привлекая внимание родителей. Уитмар говорила правду, когда твердила о подставе. Мама шоком поднялась с дивана и заметалась то в мою сторону, то в сторону отца. «Неужели вы считаете меня обманщицей? «Больше с растерянностью, чем со страхом», — спрашивает женщина. «Все это ложь. Ложь, от которой может пострадать наша семья. Разве вы не понимаете?» «Наша семья пострадала в тот самый момент, когда ты начала мне изменять, Андрея. Я не собираюсь жить женщиной, которая способна на обман ради собственного блага. — Дориан, сынок, ну скажи же ему, что все это ошибка. Ты же знаешь, что я бы никогда не посмела причинить боль ни одному из вас. Но в итоге лишила меня той, без которой моя жизнь превратилась в ад. Кинув букет на диван, я ушел. Внутри все перевернулось, а воспоминания со свирепой яростью нахлынули на разум таким образом, что дыхание сперло. Она говорила с трепетом в глазах, что все это неправда, Говорила и пыталась найти во мне поддержку. А я поддался эмоциям и разрушил себя, Габриэлу, и все, что она любила. Часто вытирая чертовы слезы, я ехал по трассе, ослепленной фарами встречных машин. Сердце разрывалось на куски, а дрожь в руках никак не могла пройти до момента, пока джип не остановился у небольшого дома с террасой. Я быстро покинул машину, и направился в его сторону, чтобы поговорить с тем, кто, возможно, может знать больше меня. Постучав три раза в дверь, в течение нескольких минут, которые тянулись как вечность, никто не открывал. И вот когда я уже собирался уйти, послышался щелчок внутреннего замка, и свет слегка слепил глаза. «Какого черта надо?» спросил Джекинс, упираясь на костыль. Серая футболка была вытянутой, а шорты казались потрёпанными настолько, что являлись наследством от какого-нибудь старика, любившим их в шестидесятые. Гипс на руке и на ноге напомнил мне ту аварию, случившуюся месяц назад по детской выходке каждого из нас. — Мне нужно поговорить с тобой насчет габриэлы тут же сказал я и даже не заметил, как шмыгнул носом. Когда я сказал то же самое, ты кинулся на меня с кулаками чуть ли не при всем городе. Чтобы ты понимал, в больнице полиция приставила ко мне охрану из-за твоих знакомых, желающих со мной поквитаться. Поскольку последние слова он сказал достаточно спокойно, я посчитал уместным пройти в дом под пристальным взглядом Дженкинса. Вероятно, он мог вышвырнуть меня на улицу, но вместо этого, учитывая свое положение в данной ситуации, молча закрыл дверь и с трудом развернулся. Дом внутри оказался еще меньше, чем снаружи. Пошарканная мебель, приглушенный свет небольших ламп в стенах и запах табака, которым, похоже, пропитались стены. С трудом ковыляя к лечатому дивану, парень с таким же невероятным усилием присаживается в него, отставляя костыли в сторону. «Давай не будем тянуть время», — тут же проговорил он. «У тебя есть хоть какие-нибудь новости на ее счет?» «Никаких», — с усталостью сообщил я, подойдя чуть ближе. «Денег куры не клюют, а новостей нет», — усмехнулся Дженкинс. «Или на это дело тебе их жалко?» «Хорош говорить хрень. Я мог бы отдать все, лишь бы найти Габриэлу, но вместо ответов получаю лишь новые вопросы». Ей кто-то помог скрыться, однако в душе не могу знать, кто этот гений. Возможно, кто-то из твоих дружков, которые имеют деньги и связи. Вряд ли. Габи общалась с малым кругом тех, с кем общаюсь я, да и рано или поздно этот кто-то мог спалиться. Может, она у кого-то из родителей? Нет, в Кораллсгейлбс ее нет, как сказал Крис и его отец, а к Джорджи она бы ни за что не полетела. Дженкинс начинает закуривать сигарету, а кивнув мне на пачку, предлагает присоединиться. «Дешевый, но тяжелый», — поясняет он, словно делает одолжение. «Накуриваюсь на целый час перед тем, как закурить новую». Я беру пачку и достаю из нее сигарету, пока Дженкинс продолжает. «Лично мне не удалось выяснить ничего, пока я спрашивал у ее знакомых все, что могло помочь поиском. Не хочу говорить это тебе, но я беспокоюсь за Габриэлу. Мне приходилось переступать через себя, чтобы не связываться с ней после расставания. И теперь я чертовски жалею об этом. Неизвестно, где она, а от этого становится еще паршивей. Кажется, мы испытываем одно и то же в равной степени, хотя признавать это было сложно. Я уверен, что если бы у Габи снова был выбор между мной и Дженкинсом, она бы с уверенностью выбрала Дженкинса. Он не сделал ей ничего плохого. А вот я сломал смысл ее существования, когда по пьянина говорил учительнице Айрис про то, что дети живут без родителей. Как я мог это сделать? Я же и сам любил этих детей, но из-за злости предал и их, и Габриэлу. Видимо, все происходящее является расплатой. Заслуженно, но не потери человека. И Ее слова задели меня так сильно, что я решил уйти. Невыносимо испытывать ненависть от той, которую любишь больше жизни, поэтому легче побыть с той, которая безразлична. Я сбился с пути уже давно и живу так, как, возможно, не следует, но вместо принятия каких-либо решений приходится быть в дерьме. Как только Равена написала мне о Габи, я не мог не увидеть ее, и не удовлетвориться, что с ней все хорошо. Ноги сами понесли меня сначала на кладбище, а затем по интуиции в дом Мортонов, где все-таки она и оказалась. Прекрасная, повзрослевшая и до потери пульса красивая. Практически ничего в ней не изменилось, только волосы стали длиннее, а глаза больше. От сердца отлегло, но иной реакции на мое присутствие я не ожидал. Приехав к Джейн, с которой мне доводилось проводить много времени и расслабляться, я без стука зашел в квартиру так, как имел ключ. Эта девушка стала мне близка, но вряд ли я смогу сказать, что люблю ее. Это сложно объяснить, да и честно, я сам не до конца понимаю обстоятельств. Мне просто комфортно находиться с ней и получать удовольствие от ее тела. Но сейчас дело точно не в сексе. Мне просто необходимо успокоиться». Джейн, ты дома? Тишина и мелкий шорох вынуждает пройти к спальне, но в один момент в меня врезается девочка. Хлопая глазами, она поднимает голову, и я с улыбкой сажусь на корточке, чтобы с ней поравняться. — Привет, как тебя зовут? — спрашиваю я, пока она пускает глаза. — Не стесняйся, я старый друг твоей мамы. Малышка поднимает глаза и что-то внутри начинает трепетать от одного лишь ее взгляда. Большие глаза матери, но их цвет... «Эмилия», — сообщает она. «А что у тебя за царапина?» «Царапина? Ох ты, про шрам!» Такое обычно бывает, когда человек проезжает лицом по асфальту. «Оно болит?» «Сейчас уже нет, но, признаюсь, Тогда было невыносимо больно. Закусив губы, Эмилия щурится, всматриваясь в мое лицо своими серо-зелеными глазами. И я вдруг начинаю думать, что вполне вероятно эта девочка может быть моим ребенком, или мне просто хочется так думать. — Сколько тебе лет, принцесса? — Я не принцесса, — коротко смеется Эмилия. — А ты точно друг мамы? ну Но... Входная дверь открывается, и я встаю в полный рост. Джейн с двумя пакетами в руках называет имя девочки, но при виде меня застывает на месте и с явно фальшивой улыбкой подходит к нам, быстро поцеловав меня в губы. «Не знала, что ты заедешь», – с растерянностью сообщает она, смотря то на меня, то на Эмилию. «Нужно было предупредить. Эмилия, должно быть, сильно тебя испугалась». «Да нет, всего лишь застеснялась, но, кажется, мы уже это исправили, верно, Эмилия?» Девочка часто качает головой. «Эмилия, иди в спальню, я скоро приду!» С улыбкой просит Джейн, а как только закрывает за девочкой дверь, продолжает. «Зачем ты пришел, Дыриан? Если Эмилия расскажет о тебе Габи, у меня будут проблемы». «Я не знал, что они живут здесь». «Что случилось? На тебе лица нет». почему-то слова Габи опять всплыли в сознании, поэтому решаю сказать, как есть. Габриэла ненавидит меня. Я был в мастерской. Казалось, даже нашел ниточку, за которую можно ухватиться. Но было глупо надеяться на примирение, когда из-за меня ее жизнь полностью изменилась. Кто отец Эмилии? Один парень из Австралии. Выходит, я все же ошибся, желая найти общее счастье между нами. Конечно, это глупо, ведь Габи красивая и добрая. Любой парень захочет сделать ее своей, чтобы создать ребенка и завести семью. Мне становится проще от того, что на ее пальце нет кольца. Но разве это отменяет тот факт о ее холодном безразличии? Почему я до сих пор страдаю по ней? Нариан, прекрати давить на Габи своим присутствием, решает продолжить Джейн, взяв мою руку в свою. Между вами никогда ничего не будет, как раньше. И чем быстрее ты это примешь, тем лучше для всех. Взглянув в глаза девушки, быстро опускаю взгляд в ноги, но через несколько секунд снова смотрю на нее и непроизвольно хмурюсь, делая догадку, о которой тут же спрашиваю. — Ты же знала, что она находится в Австралии. — Я же уже говорила, что нет, — с улыбкой произносит Джейн. Она только позавчера рассказала мне обо всём, что происходило в её жизни. Значит, всё то время Джейн говорила правду. Я пришёл в салон, чтобы набить новую татуировку с символами на предплечье. А когда заметил знакомое лицо, расслабился. Сеанс занял около трёх часов. И всё это время мы разговаривали о Габи, поскольку я надеялся получить хоть какую-то информацию, учитывая близость между этими девушками». Но Джейн ничего не знала. Поскольку в салон я приехал поздним вечером, оказался последним клиентом у девушки и решил предложить помощь, чтобы добраться до дома. Мы достаточно быстро нашли общий язык всего за один вечер. А дальше я и сам не заметил, как приехал к салону на следующий день. Что-то тянуло меня к Джейн. Ее беззаботность и чувство юмора расположили к себе. Поэтому спустя чуть больше недели Мы впервые поцеловались. Как бы странно это ни звучало, в момент душевных страданий у незнакомого человека есть все шансы стать значимым в жизни других людей. Достаточно всего лишь быть рядом и искренне принимать их недостатки».